Выстрел в брата, словно бы пробудил вагомемна неистинного вожака. Он бросался в самую гущу, громоподобно выкрикивая слова поддержки своим военачальникам Одиссею, Аяксу, Эанту и Диамеду. Этот последний, царь Диомед Аргосский, сын Тидея, преисполнился особой ярости и отваги. Пришел его час, его Аристея.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 И Афродита стеная кинулась прочь к реке, где по-прежнему хандрил ее любовник Арес. Диамет, этот безумен! Вскричала она, с таким-то настроем он из-за самого Зевса возьмется. Одолжи мне своих лошадей, слетаю на Олимп, исцелиться. А тем временем, за инеем, сокрытым в тумане, что нагнал Аполлон